— Нет, я не мог их укорять. — Ладно, корнюша, — сказала Ксения, — бери книгу, пойдем завтракать, обойдемся без осьминога. Ложкин остался один. Он читал Брэма, зачитался, перешел к медузам и другим обитателям моря. Грубин, как убежал за рыбой, так и не возвращался. Ложкин задремал. Одно из этих чудовищ осталось меня сторожить. Остальные разошлись. Видно, готовились к пиву. Но я не мог без сопротивления сдаться на милость победителя. Нет, тем более, что милости ждать не приходилось. Неужели, если провалилась попытка контактов, я не найду выхода? Это позорно для разумного существа. Бороться до последнего вздоха, до последнего заряда в бластере. Именно так я задумался. Последний заряд в бластере я приберегу для себя. Их убить я не могу. Выстрел мой в одного из них лишь причинил ему боль, и все. Но бластер может мне пригодиться. Причем надо спешить. Я ощупал стенки и пол. Стенки были сделаны из хрупкого материала. Другое дело пол. Пол был металлическим, и металл был мягким. Это внушало некоторые надежды. Я включил бластер на полную мощность и направил его в пол. Воздух вскипел, обжигая меня. В полу образовалось отверстие. Я не обращал внимания на боль от ожога. Заткнул отверстие одной из моих десяти конечностей, потом бросил взгляд на сторожа. Он спал. «Очень хорошо». Я пробуравил еще одно отверстие в полу и также заткнул его конечностью. Я успел пробуравить шесть отверстий, этого было достаточно. Но тут в помещении вошел мой главный тюремщик. Он нес нечто, завернутое в белый материал. Он положил нечто рядом с моим домом, развернул его шушанием Там обнаружилась часть существа — Подобного тому, что напала на меня столь недавно в злосчастной котловине, тюремщик отодрал кусок и бросил ко мне. — Не жрет. Ну что ты будешь делать? — огорчился Грубин. Ложкин проснулся. Сказал, что пойдет писать письмо в Академию наук, потом вернется. — А мне надо сходить на работу, — сообщил Грубин. — Стараюсь вернуться поскорее. Может, у реки ракушку найду. — Бесполезно, — сказал Ложкин. Мы отвезем его в спирте. Я еле дождался того момента, когда все, кроме покрытого шерстью существа с острыми зубами, сожравшего мясо, ушли. Существо вроде бы не обращало на меня внимания. Я просунул в отверстие шесть конечностей. Четырьмя оставшимися я придерживал верхние края открытого сверху прозрачного дома. Я был готов к нелегкому и, вернее всего, трагическому пути конечности коснулись возвышения на котором стояла моя тюрьма я поднатужился просунул их подальше приподнял себя вместе с тюрьмой и вновь обрел подвижность превратив свою тюрьму в своеобразный неуклюжий скафандр я подошел к краю возвышения далеко внизу находился пол комнаты придется прыгать другого выхода нет Покрытое шерстью существо с острыми зубами приподнялось, заметив мои движения, и выгнуло спину. Я переложил бластер в одной из свободных щупалец. С ним-то я постараюсь справиться. Самый решительный момент. Я оттолкнулся шестью конечностями и прыгнул вниз, стараясь не нарушить равновесие. Конечности мои вошли в соприкосновение с твердым полом помещения Я пронзила жуткая боль. С трудом я удержался на ногах, но, стиснув зубы, я поворол дурноту и поспешил к выходу. Применять бластер не пришлось. Увидев, как я вместе с прозрачным домом спрыгнул с возвышения и направился в его сторону, в страж, покрытый шерстью и, вооруженный острыми зубами, поднял кверху пушистый хвост, и в панике, издавая громкие звуки, бросился вон из помещения. Я внутренне ухмыльнулся. Жестокие твари всегда самые трусливые. Весь мой расчет был на неожиданность и на мою хорошую память. В направлениях котловине, к котловине моему кораблю было известно «Только успеть, пока не кончится воздух, только успеть». Я прошел по длинному коридору,